Рахметов был из фамилии, известной с 13 века, то есть одной из древнейших не только у нас, а и в целой Европе. В числе татарских темников, корпусных начальников, перерезанных в Твери вместе с их войском, по словам летописей, будто бы за намерение обратить народ в магометанство, намерения которого они, наверное, и не имели а по самому делу просто за угнетение находился Рахмет. Маленький сын этого Рахмета от жены русской, племянницы Тверского Дворского, то есть обер-гофмаршала и фельдмаршала, насильно взятый Рахметом, был пощажен для матери и перекрещен из Латыфа в Михаила. От этого Латыфа Михаила Рахметовича пошли Рахметовы. Они в Твери были боярами, в Москве стали только окольничами, в Петербурге в прошлом веке бывали генерал-аншефами. Конечно, далеко не все. Фамилия разветвилась очень многочисленная, так что генерал-аншефских чинов не достало бы на всех. Прапрадед нашего Рахметова был приятелем Ивана Ивановича Шувалова, который и восстановил его из опалы, постигнувший было его за дружбу с Минихом. Прадед был сослуживцем Румянцева, дослужился до генерал-аншевства и убит был при Нове. Шувалов 1727-1797 годы, государственный деятель, основатель и первый куратор, попечитель Московского университета. Миних, немецкий офицер-авантюрист, поступивший в 1720 году на русскую службу, впоследствии фельдмаршал, граф, президент военной коллегии и так далее при Привоцарение Елизаветы был отправлен в 1741 году в ссылку, откуда был возвращен через 20 лет Петром III. Румянцев – министр иностранных дел при Александре I. Нови – город в Северной Италии, при котором в 1799 году Суворов одержал победу над французскими войсками. Дед сопровождал Александра в Тильзит и пошел бы дальше всех, но рано потерял карьеру за дружбу со Аспиранским. Отец служил без удачи и без падений, в 40 лет вышел в отставку генерал-лейтенантом и поселился в одном из своих поместий, разбросанных по верховью Медведицы. Поместья были, однако, не очень велики, всего душ тысячи две с половиной. А детей на деревенском досуге явилось много человек 8 Наш Рахметов был предпоследний. Моложе его была одна сестра. Потому наш Рахметов был уже человек не с богатым наследством. Он получил около 400 душ до семи тысяч десятин земли. Как он распорядился с душами и с пятью тысячами десятин земли? Это не было известно никому, не было известно и то, что за собой оставил он тысяча пятьсот десятин. Да не было известно и вообще то, что он помещик, и что, отдавая в аренду оставленную за собою долю земли, он имеет все-таки еще до трех тысяч рублей дохода. Этого никто не знал, пока он жил между нами. Это мы узнали после. А тогда полагали, конечно, что он одной фамилией с теми Рахметовыми, между которыми много богатых помещиков, у которых у всех однофамильцев вместе до 75 тысяч душ по верховьям медведицы, хопра, суры и цны, которые бессменно бывают уездными предводителями тех мест, и не тот, так другой... По постоянно бывают губернскими предводителями то в той то в другой из трех губерний, по которым текут их крепостные верховья рек. И знали мы, что наш знакомый Рахметов проживает в год рублей 400. Для студента это было тогда очень немало, но для помещика из Рахметовых уж слишком мало, потому каждый из нас, мало заботившихся о подобных справках, положил про себя без справок, что наш Рахметов из какой-нибудь захеревшей и обеспоместившейся ветви Рахметовых, сын какого-нибудь советника казенной палаты, оставившего детям небольшой капиталец. Не интересоваться же в самом деле было нам этими вещами. Теперь ему было 22 года, а студентом он был 16 лет. Но почти на три года он покидал университет. Вышел из второго курса, поехал в поместье, распорядился, победив сопротивление опекуна, заслужив анафиму от братьев и достигнув того, что мужья запретили его сестрам произносить его имя. Потом скитался по России разными манерами, и сухим путем, и водою, и тем, и другую по обыкновенному и по необыкновенному, например, и пешком, и на расшивах, и на костных лодках, имел много приключений, которые все сам устраивал себе. Между прочим, отвез двух человек в Казанский, пятерых в Московский университет. Это были его стипендиаты, а в Петербург, где сам хотел жить, не привез никого, и потому никто из нас не знал, что у него не 400, а 3 тысячи рублей дохода. Это стало известно только уже после, а тогда мы видели, что он долго пропадал, а за два года до той поры, как сидел он в кабинете Кирсанова за толкованием Ньютона на апокалипсис, Возвратился в Петербург, поступил на филологический факультет, прежде был на естественном и только. Но если никому из петербургских знакомых Рахметова не были известны его родственные денежные отношения, зато все, кто его знал, знали его под двумя прозвищами. Одно из них уже попадалось в этом рассказе — «Ригорист», Его он принимал с обыкновенную своей легкую улыбкою, мрачноватого удовольствия. Но когда его называли Никитушкую или Ломовым, или по полному прозвищу Никитушкую Ломовым, он улыбался широко и сладко, и имел на то справедливое основание, потому что не получил от природы, а приобрел твердостью воли право Носить это славное между миллионами людей имя. Но оно гремит славой только на полосе в сто верст шириною, идущей по восьми губерниям. Читателям остальной России надобно объяснить, что это за имя. Никитушка Ломов Бурлак, ходивший по Волге лет 20-15 тому назад. Был гигант геркулесовской силы. Пятнадцати вершков ростом, он был так широк в груди и в плечах, что весил пятнадцать пудов, хотя был человек только плотный, а не толстый. Какой он был силы, об этом довольно сказать одно. Он получал плату за четырех человек. Когда судно приставало к городу, и он шел на рынок, по-волжскому, на базар. По дальним переулкам раздавались крики парней. «Никитушка Ломов идет! Никитушка Ломов идет!» И все бежали на улицу, ведущие из пристани к базару. И толпа народа валила вслед за своим богатырем. Рахметов в 16 лет, когда приехал в Петербург, Был с этой стороны обыкновенным юношею, довольно высокого роста, довольно крепким, но далеко не замечательным по силе. Из десяти встреченных его сверстников, наверное, двое сладили бы с ним. Но на половине семнадцатого года он вздумал, что нужно приобрести физическое богатство, и начал работать над собою. Стал очень усердно заниматься гимнастикой. Это хорошо, но ведь гимнастика только совершенствует материал, надо запасаться материалом. И вот на время, вдвое большее занятие гимнастикою, на несколько часов в день, он становится чернорабочим по работам, требующим силы. Возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо. Много работ он проходил и часто менял их, потому что от каждой новой работы и с каждой переменой получает новое развитие какие-нибудь мускулы. Он принял боксерскую диету, стал кормить себя, именно кормить себя исключительно вещами, имеющими репутацию укреплять физическую силу, больше всего бифштексом, почти сырым. И с тех пор всегда жил так. через год после начала этих занятий он отправился в свое странствие и тут имел еще больше удобства заниматься развитием физической силы был пахарем плотником перевозчиком и работником всяких здоровых промыслов раз даже прошел бурлаком всю волгу от дубовки до рыбинска сказать что он хочет быть бурлаком, Показалось бы хозяину судно и бурлакам верхом нелепости, и его не приняли бы. Но он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку, и через неделю запрягся в нее, как следует настоящему рабочему. Скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силу. Он перетягивал троих, даже четверых, самых здоровых из своих товарищей. Тогда ему было двадцать лет, и товарищи его, Полянки, окрестили его Никитушкою Ломовым, по памяти героя, уже сошедшего тогда со сцен. На следующее лето он ехал на пароходе. Один из простонародья, толпившегося на палубе, оказался его прошлогодним сослуживцем Полянки, И таким-то образом его спутники студенты узнали, что его следует звать никитушкою ломовым. Действительно он приобрел и не щадя времени, поддерживал в себе непомерную силу. Так нужно говорил он, это дает уважение и любовь простых людей. это полезно, может пригодиться. Это ему засело в голову с половиной семнадцатого года, потому что с этого времени и вообще начала развиваться его особенность. 16 лет он приехал в Петербург обыкновенным, хорошим, кончившим курс гимназистом, обыкновенным, добрым и честным юношею, и провел месяца 3-4 по обыкновенному, как проводят начинающие студенты. Но стал он слышать, что есть между студентами особенно умные головы которые думают не так, как другие, и узнал спиток имен таких людей, тогда их было еще мало. Они заинтересовали его, он стал искать знакомство с кем-нибудь из них. Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его перерождение в особенного человека, в будущего Никитушку Ломова и Ригориста. Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями. Проклятие тому, что должно погибнуть, благословение тому, что должно жить. С каких же книг мне начать читать? Кирсанов указал. Он на другой день уже с восьми часов утра ходил по Невскому, от Адмиралтейской до Полицейского моста выжидая, какой немецкий или французский книжный магазин первый откроется. Взял, что нужно, и читал больше трех суток сряду, с одиннадцати часов утра четверга до девяти часов вечера воскресенья. Восемьдесят два часа. Первые две ночи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе до четвертой ночи не хватило силы ни с каким кофе он повалился и проспал до полуов пятнадцать через неделю он пришел к кирсанову потребовал указаний на новой книге, объяснений подружился с ним потом через него подружился с лопуховым через полгода хоть ему было только семнадцать лет а им уже по двадцати году они уже не считали его молодым человеком сравнительно с собою. И уж он был особенным человеком. Какие задатки для того лежали в его прошлой жизни? Не очень большие, но лежали. Отец его был человек деспотического характера, очень умный, образованный и ультраконсерватор, в том же смысле, как Мария Алексеевна ультраконсерватор, но честный. Ему, конечно, было тяжело. Это одно еще ничего бы. Но мать его, женщина довольно деликатная, страдала от тяжелого характера мужа, да и видел он что в деревне. И это бы все еще ничего. Было еще вот что. На пятнадцатом году он влюбился в одну из любовниц отца. Произошла история, конечно, над нею особенно. Ему было жалко женщину, сильно пострадавшую через него. Мысли стали бродить в нем, и Кирсанов был для него тем, чем Лопухов для Веры Павловны. Задатки в прошлой жизни были, но чтобы стать таким особенным человеком, конечно, главная натура. За несколько времени перед тем, как вышел он из университета и отправился в свое поместье, потом в странствие по России, он уже принял оригинальные принципы и в материальные, и в нравственной, и в умственной жизни. А когда он возвратился, они уже развелись в законченную систему, которой он придерживался неуклонно. Он сказал себе... Я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщине. А натура была кипучая. Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна. Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью. Мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности. Поэтому же он стал и вообще вести самый суровый образ жизни. Чтобы сделаться и продолжать быть Никитушкой Ломовым, ему нужно было есть говядины, много говядины, и он ел ее много. Но он жалел каждой копейки на какую-нибудь пищу, кроме говядины. Говядину он велел хозяйке брать самую отличную, нарочно для него самые лучшие куски. Но остальное ел у себя дома все только самое дешевое. Отказался от белого хлеба, ел только черный за своим столом. По целым неделям у него не бывало во рту куска сахар, по целым месяцам никакого фрукта ни куска телятины или пулярки. На свои деньги он не покупал ничего подобного. Не имею права тратить деньги на прихоть, без которой могу обойтись. А ведь он воспитан был на роскошном столе и имел тонкий вкус, как видно было по его замечаниям о блюдах. Когда он обедал у кого-нибудь за чужим столом, он ел с удовольствием многие из блюд, от которых отказывал себе в своем столе, других не ел и за чужим столом. Причина развлечения была основательная. то что ест, хотя по временам простой народ, и я могу есть при случае того что никогда не доступны простым людям, и я не должен есть. Это нужно мне для того чтобы хотя несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моей. Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов. Апельсины ел в Петербурге, не ел в провинции. Видите, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест. Паштеты ел, потому что хороший пирог не хуже паштета. И слоеное тесто знакомо простому народу, но сардинок не ел. Одевался он очень бедно, хотя любил изящество, и во всем остальном вел спартанский образ жизни. Например, не допускал тюфюка и спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое. Было у него угрызение совести, он не бросил курить. Без сигары не могу думать. Если действительно так, я прав. Но, быть может, это слабость воли. А дурных сигарет он не мог курить, ведь он воспитан был в аристократической обстановке. Из 400 рублей его расхода до 150 выходило у него на сигары. Гнусная слабость, как он выражался, только она и давала некоторую возможность отбиваться от него. Если уж начнет слишком доезжать своими обличениями, доезжаемый скажет ему, «Да ведь совершенство невозможно, ты же куришь». когда Рахметов приходил в двойную силу обличения, но большую половину укоризн обращал уже на себя обличаемому все-таки доставалось меньше, хоть он не вовсе забывал его из-за себя. Он успевал делать страшно много, потому и в распоряжении времени положил себе точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Не четверти часа в месяц не пропадало у него на развлечения, отдыха ему не было нужно. У меня занятия разнообразны. Перемена занятий есть отдых. В кругу приятелей, сборные пункты которых находились у Кирсанова и Лопухова, он бывал никак не чаще того, сколько нужно, чтобы остаться в тесном отношении к нему. Это нужно. Ежедневные случаи доказывают пользу иметь тесную связь с каким-нибудь кругом людей. Надобно иметь под руками всегда открытые источники для разных справок. Кроме как в собраниях этого кружка он никогда ни у кого не бывал, иначе как по делу, и не пятью минутами больше, чем нужно по делу. И у себя никого не принимал и не допускал оставаться иначе, как на том же правиле. Он без околичностей объявлял гостю. Мы переговорили о вашем деле. Теперь позвольте мне заняться другими делами, потому что я должен дорожить временем. В первые месяцы своего перерождения он почти все время проводил в чтении, но это продолжалось лишь немного более полугода. Когда он увидел, что приобрел систематический образ мысли, в том духе принципы которого нашел справедливыми, Он тотчас же сказал себе, «Теперь чтение стало делом второстепенным. Я с этой стороны готов для жизни. И стал отдавать книгам только время, свободное от других дел. А такого времени оставалось у него мало». Но, несмотря на это, он расширял круг своего знания с изумительной быстротой. Теперь, когда ему было 22 года, Он был уже человеком очень замечательной, основательной учености. Это потому, что он и тут поставил себе правилом «роскоши и прихоти никакой, исключительно то, что нужно». А что нужно? Он говорил. «По каждому предмету капитальных сочинений очень немного. Во всех остальных только повторяется, разжижается». Портится то, что все гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их. Всякое другое чтение — только напрасная трата времени. Берем русскую билетристику. Я говорю, прочитаю всего прежде Гоголя, в тысячах других повестей я уже вижу по пяти строкам с пяти разных страниц что не найду ничего, кроме испорченного Гоголя. Зачем я стану их читать? Так и в науках. В науках даже еще резче эта граница. Если я прочел Адама Смита, Мальтуса, Рикардо и Миля, я знаю Альфу и Омегу этого направления. И мне не нужно читать ни одного из сотен политико-экономов как бы ни были они знамениты. Я по пяти строкам с пяти страниц вижу, что не найду у них ни одной свежей мысли, им принадлежащей. Все заимствования и искажения. Адам Смит, английский буржуазный экономист второй половины XVIII века, автор исследования о природе и причинах богатства народов. 1776 год. Я читаю только самобытное и лишь настолько, чтобы знать эту самобытность. Поэтому никакими силами нельзя было заставить его читать Макколея. Посмотрев четверть часа на разные страницы, он решил... Я знаю все материи, из которых набраны эти лоскути. Он прочитал Ярмарку суеты Таккерея. С наслаждением, а начал читать Пенденниса, закрыл на двадцатой странице. Весь высказался в Ярмарке суеты, видно, что больше ничего не будет и читать не нужно. Каждая прочитанная мною книга такова, что избавляет меня от надобности читать сотни книг, — говорил он. Мальтус Томас Роберт, английский буржуазный экономист, конца XVIII-начала XIX века, создатель реакционной буржуазной теории, утверждавший что тяжелые положение трудящихся масс будто бы не зависит от капиталистического строя, и что устранение социальных бедствий возможно только путем искусственного сокращения роста народонаселения рикардо давид один из крупнейших буржуазных экономистов восемнадцатого века начала девятнадцатого века описавший в самых общих чертах противоречие и тенденции капиталистического хозяйства Однако Рикардо не понимал исторические приходящего характера капитализма. Миль Джон Стюарт, английский буржуазный экономист XIX века, один из учеников Рикардо. Теккерей Вильям, 1811-1863 годы, писатель, один из творцов английского реалистического романа. Роман «Ярмарка тщеславия» 1846 год принес ему громкую известность. Пен и другие уже не имели того значения, какой имел первый роман.